Алан Александр Призраки Харазина 1242 год нашей эры Харазин Энкера прошептала название адской цитадели глядя на вершину холма под которым таилось столько зла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 Инкара предложила трём выжившим выбор: служить ей и быть одарёнными её кровью, либо умереть на месте. В случае служения им надлежало немедленно отречься от своего бога и принять проклятие. То правди говоря, Инка не было дела до суеверных рыдающих крестья, равно как и до басин пророка ислама. которые захватили воображение многих молодых потомков Хакима. При жизни НКР поклонялась шумерским богам, но давно забыла эти сказки, ведь лишь Хаким был достоин её почитания. Однако ей хотелось испытать веру этих недокрестоносцев и судить их так же, как она судила всех каинитов на своём пути. Все трое оказались жалкими трусами.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 646 год нашей эры. Из записей Энкоры о битве за Харазин. Перевод с имперского арамейского. Мы прибыли во все оружие, 50 судей и две сотни смертных солдат. Скоре мы получили весть о том, что Амр и его чародеи задерживаются.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 Разведчики вошли в Харазин через 3 часа после заката и не вернулись. Впервые в своей жизни мне пришлось спать одной. Следующей ночью прибыли Салюбри и Чероди. Амар был крайне недоволен тем, что отряд Ижима не вернулся. Он сказал, что видел дурные знамения того, над чем трудится Баал. Я спросила его: "Способны ли мы победить?" И аль-Ашрад с тревогой ответил, что боится даже не поражения, а той цены, которую придётся заплатить за победу. 1242 год нашей эры. Осматриваясь, Нкара думала о тех шести веках, что минули после похода на Харазин. Она была рабыней из Силивкии,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 А инкара противилась самой мысли о том, что асамит может поставить религию смертных при высшей верности клану и его основателю. Не было у инкары симпатии и к паутине ножей, новому движению в рядах клана. Насколько она знала, это был странный культ, состоявший из молодых и старых асамитов, странным образом переосмысливших по исшеждению и замысел Хакима. Анкара знала Хакима лично. Он покинул Гван спустя несколько столетий после её становления. Основатель редко говорил с ней о Пелом и втором городах, но Анкара помнила его. И он не был кровавым тираном, для которого судить потомков Каина, а сначала истребить их. Как бы это ни было иронично, но без изжима трижды благословенного она смогла многого добиться. Он нарек её Нкарой после становления в Силевкии. И слово это означало оружие на полузабытом шумерском языке. Почти 8 веков он наставлял её, и она стала поистине оружием Изжима. Её знали и уважали, а порой боялись.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 Но недавно и Жим вновь стал ясница. Раз за разом она видела, как его затягивают, как он кричит и молит её о спасении. И наконец рассказала об этих снах Амру аль-Ашраду. Старик Аудун счел, что в её снах есть смысл и намекнул, что возможно связь между харазином и проклятием, которое поразило клан.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 и вспомнила, как в туннелях Харазина воины сходили с ума и стремились выпить кровь друг друга. Возможно, они были первыми жертвами. Амар приказал ей отправиться к развалинам Харазина и поискать любые намёки на природу проклятия. И вот, спустя 3 месяца, она прибыла на место. По приказу Энкары её гули И старые, и новые разбили лагерь в миле от Хаума. В одиночку она дошла до защитных знаков, оставленных Амром 6 веков назад. Достала из сумки свиток и произнесла слова, которым её научил Ай-Ашрат. Она заметила в воздухе слабое мерцание, и магия, которая не давала ей войти, рассеивалась. Очень с самой её инстинкты приказывали бежать, но инкара подавила это желание. Она смогла выжить в харазне, когда он был населён ужаснейшими тварями, и даже не получила ран, если не считать разбитого сердца. Теперь же крепость была пуста, и бояться было нечего. 646 год нашей эры Из записей Энкары о битве за Харазин Перевод с имперского арамейского Три входа вели внутрь Харазина, и по приказу Аль-Ашрада я повела отряд из 15 воинов и 13 гулей к южному из них. В этих туннелях большинство наших естественных преимуществ оказались бесполезны. Нас было слишком много, чтобы воспользоваться свойственной нам скрытностью. А наша поразительная быстрота могла привести к тому, что мы бы оставили смертных далеко позади, да ещё и напрасно растратили бы кровь. Почти сразу мы столкнулись с первой линией обороны Харазина, жалкими смертными,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 были тетми. Их руки и ноги были заменены на зазубренные костяные крючья, и они двигались подобно паукам. Но то были лишь смертные слуги, а сами их пали в хразе не было немного. Они были склонны к распрям, и потому редко собирались вместе. Но эти немногие обладали ужасающей силой. Они плевались чёрным пламенем,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 освещавшими зал неестественным адским светом, который пульсировал так, будто и выи звучало какое-то жуткое сердце. В центре зала стояло огромное изваяние адского владыки, которому поклонялись баалли. Гигантская рука, высеченная из цельного куска базальта и тянущаяся почти до потолка.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 Энкра шла по туннелям Харазина в полнейшей тишине. Единственным звуком внутри заброшенной крепости был звук её шагов. И это почему-то заставляло её нервничать. Через какое-то время к тишине присоединилась ещё и кромешная тьма. Из складок своей одежды она достала бронзовый амулет, ещё один подарок Амра. Энкра не была чуродикой, Но знала, как работают их инструменты. Прикусив щику, она поцеловала амулет, питая его своей кровью, а затем прошептала молитву Шамашу, вавилонскому богу солнца. Яркий свет рассеял тьму, и она с удивлением обнаружила, что стены, пол и потолок раскрашены чем-то красным. Она осторожно подошла к стене. Привела палец на и пальцем и прикоснулась этим пальцем к языку. К своему удивлению, она почувствовала вкус крови, нанесённой давно, но никак не как не 6 веков назад, максимум пару недель. Неужели кто-то явился сюда и принёс жертву демонам? подумала она. Но как они смогли измазать кровью всё вокруг и не оставить собственных следов? Приполнившись решимости, Нкара продолжила путь. Вскоре она оказалась в помещении, утом стол агмитов и прочих камней, которые также были вымозаны кровью и отбрасывали чёрные тени в свете её амулета. Еле же дойдя до центра зала, она заметила, что тени движутся даже тогда, когда она стоит на месте. Тени пошли на неё, превратившись в чёрных тварей. Мачный подобить тех, с кем она сражалась много веков назад. Энкарон выхватила меч правой рукой и провела лезвием по ладони левой, покрывая клинок своим смертоносным витте. Пусть оружия и жима и было в меньшинстве, но она была сильна и не собиралась стать жертвой призраков Харазина. 646 год нашей эры. Из записей Энкары о битве за Харазин. Перевод с имперского арамейского. То, что мы наивно считали идолом Баали, оказалось частью тела демона, погребенного в незапамятные времена под этим проклятым холмом. Но мое внимание было приковано лишь к Ижиму, трижды благословенному, моему Сиру и возлюбленному.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 и потому не поддалась соблазну, мои товарищи были не столь везучи. Я услышала ужасный рык и крики за спиной. Обернувшись, я увидела, как четверо воинов, сведенные с ума запахом проклятой крови, впали в безумие и пытаются сожрать остальных. Не испугавшись, я воззвала к дарам Хакима и бросилась к Ижиму с такой скоростью. что пробежала по поверхности крови, не погружаясь в неё. Изюм почти полностью утонул в руке. Наружу торчали только его голова и плечи и правая кисть. С криком: "Держись, любовь моя, мы тебя освободим!" Я отчаянно поцеловала его и принялась тянуть, и сломала ему плечо и руку, тянула изо всех сил, но всё было тщетно. Изюм кричал от боли. И я не знала, что причиняет ему больше страданий. Рука на Мтару или мои бесплотные усилия. И тут он посмотрел мне в глаза и произнес то, что потом десятилетиями звучало в моих снах. «Энкара, убей меня! Убей, пока не поздно!» И я отпустила руки, не в силах выполнить его просьбу. Он погрузился ещё глубже в каменную плоть демона. Высокон над головой пальцы на амтару начали сгибаться, так будто демон разминался после долгого сна. Я вновь потянулась к изыму, но вновь натащили меня. Я сопротивлялась, и они твердили, что нужно уходить, ведь Амор и Чередей готовятся выжечь эти покои своей магией, чтобы вновь успить демона. Я умоляла их помочь мне спасти Ижима. Но тут он в последний раз выкрикнул моё имя и окончательно утонул в теле намтару. Я успела только увидеть его искажённое агонией лицо и в последний раз поцеловать его руку. Вспыхнувшая ярость почти довела меня до безумия. Но тут один из старейшин Кванаса Любри шагнул вперёд и ударил меня в челюсть так сильно,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 научить моего возлюбленного изжина несомненно было хуже смерти харазин был зачищен но мне пришлось заплатить слишком высокую цену 1242 год нашей эры израненная и голодная инкара наконец достигла центрального зала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 Нкара услышала. Нет, почувствовала, как Ежим зовёт её. В его зове были боль, отчаяние и всепоглощающая жажда. Хаким помилый, подумала она. Ежим там внутри уже почти шесть столетий, и он в сознании, он годен. Ум Нкара понимал, что прикасаться к руке на Мтару — это глупо и даже опасно. Но эмоции оказались сильнее разума. Кровь взывала к крови, и зов этот оглушал. Разрезав ладони, Анкара приложила ее к камню в том самом месте, куда затянула тогда и жима. Поверхность камня тут же стала жидкой. И спустя пару секунд наружу показалось бледное лицо Ижима трижды былых славенного. Инкара ахнула. В отличие от прочих каенитов, которые с возрастом бледнели, потомки Хакима становились все чернее. Ижиму было более пятидесяти веков, и когда Инкара в последний раз видела своего Сира, он был чернее ночи. Но теперь его кожа была бледнее выбеленной кости. А чёрные волосы стали цвета соломы. Нкара кове. Кове. Впервые за столько веков она вновь услышала голос Сира. Финкарат приложила к рту чащу ладонь к губам и жима, и тот жадно присасывался к ней. Он пил и пил. А тело его постепенно выплывало из камня.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 Позволь мне забрать тебя из этого ужасного места. Снаружи ждут слогии, и их кровь насexit тебя. Ижим медленно поднялся, обнял её, и она размякла, счастливая от того, что её сир и возлюбленный вернулся. Энкара, оружие моё. Он уткнулся в её волосы, вдохнул её запах, а затем шепнул ей на ухо: Их кровь не сравнится с твоей. Он каране успела среагировать. А Ежим схватил её железной рукой и швырнул об каменную руку Намтару. От боли она зашипела, а затем закричала, когда из камня выросли шипы и пронзили её наручье, ноги и руки. А потом загнулись, Надежен обездвижив её. Ежим приложил палец к губам. «Тише!» Будто подчиняясь ее словам, рука на Мтару выпустила шипастая щупальца, которая сжала горло Энкары, практически лишив ее дара речи. На лице Ижима не отобразилась даже тень эмоций. «У тебя наверняка есть вопросы!» Он помедлил, будто прислушиваясь к чьим-то словам. «Пойми, Энкара!» Ритуал бали был не совсем правильным. Их лидеры покинули это место задолго до нашего прибытия, оставив здесь преданных культистов и пробощенных потомков. Харазин стал ловушкой для потомков Хакима. Нас здесь ждали смертные бали, и пленники были принесены в жертву падшим. Нам тару процедила Нкараск в сжатые зубы. И щупальце придушило её ещё сильнее. "Нантару это просто имя", снисходительно произнёс Иджин, как если бы говорил с ребёнком. "Это просто слово, придуманное в тщетной попытке охватить бесконечное". Он рассмеялся и мотнул головой. "И я был таким высокомерным". Ходил в ночи уже пять тысяч лет и думал, что знаю все на свете, но падший принял меня в себе и показал мне то, о чем я и понятия не имел. Ижим внезапно замолк, потом принялся быстро моргать, а его рот скривился так, будто он собирался заплакать. Несмотря на предательство Ижима, Инкария стала больно от осознания того. что демон столетиями истязал её сира и возлюбленного. Затем он изjemу строгнул и пришёл в себя. Я отвлёкся. Несмотря на все усилия Баали, их проклятие было незавершённо. Жертва стольких жизней пробудила падшего, но этого было недостаточно, чтобы он ответил на их просьбы. Падший хотел большего и получить это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 прозванный трижды благословенным дитя аннат потомка хакима согласно нашей договорённости добровольно отдаю своё имя свою верность и ту кого любил договор выполнен он опустил руки и бросил на энгару печальный взгляд забери мою любовь Рука на Матару вздрогнула, и ее пальцы начали сгибаться, а прожилки в стенах загорелись ярче, чем в ту ночь шесть веков назад. «Вот и все!» – торжественно произнес Ижим. «Жертва принята, и проклятие, которое охватило лишь часть воинов, поразит их всех, а потом перекинется и на прочие касты, потомки Хакима,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 Кроме призраков Харазина. Аван Александр. Призраки Харазина. Перевод Андракс читал Базиليو.